Малик даже голову втянул в плечи со спулы. «Что я с ними буду делать, люди добрые? Для Мартена не годится, для электрометаллургии тоже. Куда их девать, скажите на милость?» «Но так же нельзя рассуждать!» Облизывая пересохшее небо, просидел сквозь зубы Кирилл. «Новый процесс! Вы хотите уложить в прокрустово ложе традиционной технологии?» «Некорректно получается, Порфирий Кузьмич!» «Что?» — с веселым удивлением воскликнул Догинов. «Прокрустого ложа?» «Да вы хоть знаете, что такое современный металлургический комбинат?» «Нет, как вам это нравится? Прокрустово ложе? Он плеснул себе в стакан минеральной воды. «Вы что, хотите вообще отказаться от основного цикла?» «Назад в первобытную дикость?» «Вперед! В безотходную химическую металлургию!» Упорно стоял на своем Кирилл. «Думаете, вам дадут под это свидетельство?» — неожиданно спросил логинов тяжело придавив заявку широкой кистью. — Надеемся, — дернул плечом Кирилл. — Дадут, — протянул Малик. — Куда они денутся? — Не знаю, куда кто денется, но свидетельство вы не получите. — Почему? — настороженно встрепенул Суванской. — Ну вот, помяните мое слово. В номер вошла официантка в кружевном передничке и наколке. Бесшумно расставив стаканы и чашки, Она убрала со стола пустую бутылку и улыбнулась Лолгинову. — Я вам еще вафелек свежих захватила? — Спасибо, девулечка, получи. Он сунул ей в кармашек деньги. — Так на чем мы остановились? — просил, пробуясь ложечки горячий чай, когда девушка, благодарно присев, вышла. — Я говорю о том, что наш процесс преждевременно сопоставлять с существующим, — отчеканил Кирилл. — Чтобы выявить плюсы и минусы, — «Нам нужно выйти на полузаводской масштаб, Порфирий Кузьмич. Только за этим мы к вам и обратились, отнюдь не посягая на ее величество металлургию». «Логично», — подумав, признал директор, но тут же поправился. «Однако не совсем. Во-первых, я вижу пока сплошные минусы и никаких плюсов», — Загнул палец. «А во-вторых, не могу не печься о престиже родного завода». — Да нас с вами засмеют, дорогие хлопцы. Это же все равно наши деревенские прялки на трех горке устанавливать. Даже хуже. Любой поиск имеет право на существование, если видна конечная цель. Понимаете вы меня? — Понимаем. Изо всех сил стараясь держаться спокойно, заверил Кирилл. — А у нас она как вообще? Не просматривается? Опять двадцать пять обреченно махнул рукой Логвинов. — Я ему про Фому, а он про Ерему. «О чем можно балакать, когда нет перспективы получить высококачественный металл? Мы не купцы, охотно хоть чтобы полить ассигнации из одного любопытства. Разве нельзя выжечь вредные примеси с помощью электрометаллургии?» Кирилл незаметно для себя дробно постукивал по ковру подошвы. «Я уж не говорю о том, что наш способ позволяет обогащать руду, причем задарма, за счет газов, образующихся при коксовании». Насколько я знаю, их за редким исключением даже не улавливают, сжигают обогащать. Это что, ваш так сказать, программа-минимум, последний рубеж отступления? Допустим. Тогда вообще говорить не о чем. Логдинов заглянул в заявку. Вы, если не ошибаюсь, дробите руду почти до порошка. А мне в дом не такого не требуется, вот вам и задарма». Пойдем, однако, далее. Я, например, никак не принимаю ваш выпад по адресу коксохимии. Если газ еще где-то жгут, то за это судить надо. И вообще, хлопцы, куда вы глядите? В прошлое или в будущее? Замахнулись вроде на большое, а кончили чем? В будущее мы смотрим. Будущее. Не сдержавшись, выкрикнул Кирилл. Это вы, Порфирий Кузьмич, упорно стараетесь ткнуть нас носом в остывший след. Если вы действительно не видите принципиальных новшеств, то тогда говорить ваша правда не о чем. О принципиальных новшествах рассуждать, на мой взгляд, преждевременно. Скажем лучше, потенциальных. — Пусть потенциальных, — согласился Кирилл. — Если они налицо, помогите нам продолжить эксперимент. Это единственный способ получить ответ на все вопросы. Я уверен, что дело пойдет, и мы сумеем довести свой чисто химический цикл до высококачественного металла. И я уверен, с веселым азартством поднял подстаканник. «Марлен, уж вы помогите, Порфирик Кузьмич, будущее само не приходит. Его нужно постепенно готовить, растить. Вы еще помянете нас добрым словом. Дети!» — фортнул Логину. «Чисто дети? Ну что мне с вами делать?» Он задумался, подперев кулаком тяжелый раздвоенный подбородок. «Давайте договоримся следующим образом. Вы разработаете подробный проект, расчеты, и все такое.